Давай, пестренькой! Не надо тебе кое о чем рассказать!» Но где там? Пестренькой заснул так крепко, что хоть и с пушек полей. Тогда Незнайка вспомнил, что больше всего на свете пестренькой боится холодной воды. Он пошел к рукомойнику, набрал в кружку воды и принялся брызгать пестренькому в лицо. Пестренькой моментально проснулся. «Что это за наказание?» — захныкал он, протирая глаза. «Я ведь уже умывался сегодня!» «Послушай, пестренькая, я тебе расскажу одну вещь. Только ты обещай мне, что не скажешь об этом кнопочке. Да зачем мне ей говорить? Нет, ты обещай сначала. Ну, обещаю, только говори скорее, спать хочется. Понимаешь, пестренькая, я сегодня превратил одного коротышку в осла. Ну и что тут такого?»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 Ну, придумай что-нибудь. Не знаю, что и придумать. Совсем понимаешь, не умею ругаться. Ну, скажи, это я олух бессмысленный. Олух бессмысленный, повторил пестренькой. Скажи, скотина безмозглая, скотина безмозглая. Глупая рожа, глупая рожа. Ну, еще как-нибудь. Ослиный дурак. Правильно. Ну, легче стало. Нет, понимаешь, не легче. Трудно на самом деле не умеешь ругаться.